Глава 39. Понадобилось 36 часов, чтобы найти дикого таксиста, недавно подобравшего девушку, поздно вечером в районе Пантен. Лимит, установленный Камилем, превышен на 12 часов, но результат налицо. Такси в сопровождении трех полицейских машин без опознавательных знаков прибыло на улицу Фальгьер и остановилось недалеко от того места, где произошло похищение. Это обеспокоило Камиля. Ведь в тот вечер они опросили всех окрестных жителей, но безрезультатно. «Неужели мы в тот раз что-то упустили?» — спросил он у Луи. «Вряд ли, но все же». На таксист оказался словаком. Это был худой долговязый тип с узким лицом и лихорадочно блестящими глазами. Лет тридцати на вид он уже начал лысеть. На макушке виднелась небольшая круглая плеш, похожая на монашескую танзуру. Он опознал девушку по фотороботу, только глаза другие, — сказал он. И неудивительно, кто-то говорит, что глаза у нее зеленые, кто-то голубые. Наверняка она носит цветные линзы, но это она, точно. Водитель вел такси медленно и осторожно. Луи хотел сказать, чтобы он прибавил скорость, но Камиль его опередил. Наклонившись к переднему сиденью и, наконец, коснувшись ногами пола,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 Словак тут же осознал свою ошибку и рассыпался в извинениях. Пожалуй, он отдал бы дневную выручку, а заодно машину и жену. Только бы майор Верховен забыл об этом инциденте. Камиль пришел в бешенство. Луи предостерегающим жестом положил руку ему на плечо и сказал, «Уверены, что у нас есть время отвлекаться на такую ерунду?» Хотя, судя по его взгляду, он имел в виду нечто более дипломатичное, например, Из-за нехватки времени мы не можем позволить себе такую роскошь, как приступ бешенства, пусть даже не продолжительный, как вы считаете. Улица Фальгьер, улица Лабруст. По дороге таксист рассказывал, он подобрал девушку недалеко от пустой стоянки, такси возле церкви в Пантене. Назвал обычную таксу, 25 евро, она не возражала и буквально рухнула на заднее сиденье. Она выглядела истощенной. От нее воняло потом и еще чем-то. Они ехали молча. Она клевала носом и время от времени встряхивала головой, чтобы не заснуть. А может, под наркотой? Когда они доехали до места, он повернулся к ней, но она на него не смотрела. Она внимательно изучала улицу. Сначала в окно, затем в зеркальце заднего вида, словно пытаясь отыскать что-то взглядом или просто понять, где находится. Затем сказала... «Подождите немного, приборгуйтесь вон там», и указала ему куда-то вправо. Что-то здесь было неладно. Таксист сам увлекся рассказом и очень убедительно передал саму атмосферу того вечера. Всю сцену легко себе представить. Странная девица, похожая на наркоманку, скрючившаяся на заднем сиденье. Взбешенный шофер, которому не привыкать к подлянкам, но он не потерпит, чтобы им помыкала какая-то девка. Но она, не глядя на него, ровным тоном произнесла. «Да успокойтесь вы, подождите пару минут, и я выйду». Само собой, он уже решил, что она не заплатит. Скорее всего, пригрозит, будет приставать вызволе гавах. Наверняка догадывалась, что он на нелегальном положении. Хотя он и подозревал ее в том же самом. Но, возможно, как раз потому, что силы были равны. Она этого не сказала, и он не стал спорить. Просто припарковался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 Он не знал, куда, и сейчас просто указал на лобовое стекло. В то, что она и в самом деле кого-то ждет, он не верил ни секунды. Впрочем, девица не казалась опасной. Чем-то встревоженной, пожалуй, да. Камиль слушал, догадываясь, что таксист, чтобы скоротать ожидания, принялся выдумывать сам для себя наиболее подходящие версии такого поведения странной пассажирки. Несчастная любовь. Ревность, изменник, удачливая соперница. Или, может быть, какие-то семейные неурядицы, что тоже бывает чаще, чем принято думать. Иногда он поглядывал на нее в зеркальце над лобовым стеклом. Уродиной девчонку не назовешь. Если бы ее отмыть, она была бы хорошенькой, разве что очень уж тощая. Так что невольно задаешься вопросом, откуда она такая сбежала. Довольно долго...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 Ему не хотелось здесь задерживаться, да еще в такое время. Камиль вышел из машины. В тот вечер, когда произошло похищение, полиция здесь все прочесала. Так что же они упустили? Другие сотрудники тоже вышли из машин. Камиль указал на здание прямо перед ним. Она живет в одном из домов, вход в который отсюда виден. Луи вызовет две дополнительные бригады. Срочно. Остальные... Распределил задание, все поспешно разошлись. Камиль в задумчивости прислонился к дверце такси. «Я могу ехать?» — спросил таксист приглушенным голосом, словно боялся, что его услышат. А «Что? Нет-нет, ты мне еще нужен». Камиль посмотрел на его лицо, длинное, как голодный день, и улыбнулся. «Хм, «Считай, тебя повысили в должности. Ты теперь личный шофер майора полиции». «Мы ведь живем в стране, где социальные лифты исправно работают. Ты в курсе?»